Глава сорок первая. Зелёный браслет. Никита Петрович на обеде был молчалив и часто посматривал на вялого Захара Ивановича. Даже два раза пытался завести с ним разговор, где все это время находился Зайцев. Родственник посматривал то на меня, то почему-то на Панкрата и просил оставить его в покое, так как он мало что помнил. На предложение Никиты Петровича позвать лучшего мага-лекаря с императорского двора, у него, мол, есть связи, тут же получил резкий отказ и просьбу не совать нос в чужую жизнь. Замечание грубому родственнику мы делали в два голоса с Глафирой. Практически ничего не съев, Захар Иванович, сославшись на плохое самочувствие, ушел в свою комнату. Марина весь обед просидела как на иголках, ей пришло целых три письма, и она не успела прочитать. В душе я была рада, что девушка произвела впечатление на молодых людей. Сразу после обеда они с матушкой, попрощавшись с гостями, отправились в девичью комнату читать послания. Панкрат, стоя возле дверей, все ждал, когда уйдет Никита. Но тот не собирался первым покидать мой дом. «Дарья Александровна, завтра столичный театр дает премьеру магического спектакля «Любовь у моря», «Не откажите мне в удовольствии лицезреть вас рядом на данном мероприятии». От волнения он не сразу вынул билеты из кармана. Сжав губы, посмотрела себе под ноги. Я столько раз ему отказывала во встрече, прогулке, что любой другой молодой человек отступил бы, возможно, выказал недовольство такой строптивой и несговорчивой девушкой. А панкрат нет. Каждый день штурмует неприступную крепость. Неужели я так сильно запала ему в сердце? Подняв взгляд, произнесла. «Уговорили. Я пойду с вами, Панкрат Гордеевич». Боковым зрением заметила, как Никита Петрович поморщился. Или показалось. Сколько счастья было в глазах Панкрата. Он целых три раза уточнил время, когда заедет за мной. Молодые люди вышли вместе. И я, улыбаясь, отправилась в мастерскую. Дальше грызть гранит науки. В голову пришла мысль создать какой-нибудь артефакт на продажу. «Защитный или атакующий?» «А для этого нужно было еще раз простудировать нужные главы, подумать, где достать заканчивающиеся драгоценные металлы». Мои мысли прервало возвращение Никиты Петровича. «Дарья Александровна, прошу вас, будьте очень осторожны с Панкратом», — сходу начал он. «Я прошу не как молодой человек, которому вы не безразличны, а как офицер его императорского величества». «Не безразлично?» «Он что, признается мне в симпатии?» Сердце на мгновение замерло. «Дарья?» — офицер дотронулся до моей руки. «Что с вами?» «А ничего», — отвела взгляд от красивых глаз. «Не безразлично?» «Что?» — Никита уставился на меня. «Да-да, быть осторожной», — привела мысли в порядок и покраснела. «А почему? Вы ревнуете?» «Дарья Александровна!» — в голосе молодого человека скользнуло возмущение. Вы меня совершенно не услышали. Я кое-что знаю о нем по службе и прошу вас быть осторожнее в разговоре и не доверять слепо его словам. Постараюсь, Никита Петрович. Спасибо, что еще раз зашли». Зоя, закрыв за ним дверь, улыбаясь, подбежала ко мне. «Ах, как это прекрасно! Два таких красивых и богатых господина борются за ваше нежное сердце. Ревность Никиты Петровича, прикрытая заботой, это так мило!» «Да ну тебя, Зоя!» — смущенно отмахнулась от служанки. «Госпожа, кто вам ближе к сердцу? Кого вы выберете?» — не отставала Зоя. «Рано об этом говорить, пока только Панкрат Гордеевич напористо ухаживает». А Никита не проявляет такой. «Ага, все понятно с вашим сердцем», — перебила девушка. «Ох, как же это красиво и романтично! Два кавалера!» «Когда за мной начнут так ухаживать?» «Ничего, я подожду возвращения в замок». Там больше слуг, выбор будет. Зоя, вот о чем ты думаешь и мне голову забиваешь? Не собираюсь я пока замуж, своих проблем море. После театра поговорю с Панкратом, что не готова к отношениям. Ну что ж, поговорите, раз сердечко к другому лежит. Зоя, ты меня не слышишь? В твоей голове лишь сердечки до да ромашки. Иди работай, и мне не мешай. Помня слова Никиты Петровича, Перед поездкой в театр на всякий случай обвешалась старыми артефактами. Указательный палец правой руки украшало кольцо, дававшее владельцу на несколько минут услышать чужие мысли. В потайном кармане платья лежали часы, останавливающие человека. Став за последние дни более умным артефактором, кольцо надело по всем правилам, чтобы впоследствии с легкостью снять. Панкрат Гордеевич произвел впечатление. Выглядел он эталоном молодого господина. Волосы уложены, лицо чисто выбрито, еле заметный аромат мужских духов, идеально сидящий по фигуре костюм, начищенная до блеска обувь, в руках небольшой букет, который тут же был мне преподнесён. Провожавшая Зоя забрала цветы и, улыбаясь, закрыла дверь, отрезав мне возможность сбежать. Шучу, просто я немного нервничала. На премьере присутствовало много народа. Панкрат меня удивил, проведя не в зал, а в небольшую ложу, где стояли накрытый столик и два мягких стула. Таких лож было четыре. Мы находились в той, что ближе к сцене. Понимая, что не стоит находиться в таких людных местах, внимательно осмотрела зал, искала глазами Бражникова или тетушку. Поняв, что их тут нет, выдохнула. Да из чего им ехать в столицу на премьеру? Зато перед тем, как погас свет, Заметила знакомое лицо одного молодого офицера. Убедиться в том, что это Никита Петрович, не удалось. Погас свет. Спектакль был интересным, рассказывающим о любви бедной девушки и богатого купца. Она каждый день встречала корабли, проходили годы, ее звали замуж, но она все ждала того, кому отдала сердце в юности. И он вернулся. Как оказалось, его держали в плену пираты. Но мужчине удалось сбежать. В горестях его согревали мысли о любимой девушке. Что в спектакле было магического? Декорации оживали. Птицы, словно живые, летали над головой девушки и даже ненадолго покидали сцену, делая круг над зрителями, приводя этим в восторг смотрящих. Море шумными волнами накатывало под ноги героини. На деревьях, словно от ветра, трепетали листья. Я будто посмотрела спектакль с элементами живого кино. Скучно не было. В «Антракте» еще раз бросила взгляд на то место, где, как мне показалось, видела Никиту Петровича. Но оно оказалось пустым. Домой возвращалась под впечатлением. Давно так не отдыхала. Отпустила мысли и печали. А в голове смаковала приятные ощущения от спектакля. «Дарья Александровна, вы видите мои чувства и намерения». Доведя меня до двери дома, молодой человек вынул из кармана небольшую коробочку. «Прошу вас, примите этот подарок в знак моих добрых намерений. Разрешите официально начать ухаживать за вами, драгоценная Дарья Александровна». Он открыл футляр, внутри лежал браслет, украшенный десятками маленьких зеленых драгоценных камней. Смотря в его глаза полные надежды, сама не знаю почему, активировала кольцо. На мгновение стало стыдно, но когда я услышала его мысли, стыд сменился разочарованием. «Дарья, скажи «да», молю». В этот момент мое сердце дрогнуло, а в следующий замерло. «Ну, что ты на меня уставилась, словно корова? Приятно, что я столько дней перед тобой унижаюсь, бегаю с цветами, а ты все отталкиваешь меня, как безродного щенка? Говори «да», нервов на тебя не хватает. Придушил бы своими руками, да слишком ты дорогая штучка». «Чего молчишь? Скажи «да». Всего одно слово, и я стану богат. Артефактор в женах золотое дно, а твое...» В этот момент мысленный контакт прервался. Улыбка сошла с моих губ. Как же хотелось активировать другой артефакт и хорошенько выбить гадкие мысли из этого внешне прекрасного молодого человека, а внутри гниль. «Простите, Панкрат Гордеевич, но я не могу принять браслет. Мое сердце отдано другому». Прошу вас больше не приносить мне подарков и не приходить в гости». Совершенно не хотелось придумывать другую причину, прикрываясь работой. На душе скребли кошки. Закрывая дверь, услышала недовольный вскрик. «Это из-за Никитки? Дарья, послушайте!» Он попытался придержать дверь. «Зачем вам этот солдафон? Он же совершенно невежественный, не умеет ухаживать за женщинами. Я богат, намного богаче него. Буду купать вас в золоте!» Ага, в моем золоте, которое я тебе принесу, работая артефактором, с грустью посмотрела на него. Прошу вас уйти, я все сказала. Это мы еще посмотрим, все ли. Я не отступлю, Дарья Александровна, произнес молодой человек, делая шаг назад.